Он позвал в кабинет своего камердинера Степана Сидорова, которого все в доме, начиная с самого князя, называли сокращенно Сидорыч. Это сокращение не было унизительно, а, напротив, указывало на некоторое почтение к близкому к барину-слуге. Сидорыч был однолеток графа и когда-то товарищ его детских игр. Он боготворил графа, и готов был за него идти буквально в огонь и в воду. Второе он даже доказал на деле, спас тонувшего князя, когда еще последний был мальчиком. Эта услуга в связи с привычкой сделала то, что Сидорыч стал необходимым для князя человеком, поверенным его сокровенных тайн, даже советчиком. Он был человеком природного ума, и находясь постоянно при князе, даже вкусил от образованности, хотя очень поверхностно. Впрочем, и образование самого князя не было особенно глубоким. «Сидорыч», — сказал ему князь, — «я знаю, что ты мне предан. Ты доказывал мне это не раз. Я за это платил тебе своей откровенностью. Чего я не мог тебе сказать, ты, вероятно, догадывался сам». Таким образом... Ты знаешь все мои тайны, даже семейные. Сегодня я должен тебе дать очень важное поручение, которое будет новым доказательством моего к тебе доверия. Но раньше я должен быть вполне уверен, что ты готов мне слепо повиноваться. «Вы знаете, ваше сиятельство, что на меня можно положиться», – просто отвечал Степан. «Хорошо, так слушай». «Княгиня, ты знаешь, беременна!» Камердинер почтительно наклонил голову в знак того, что это обстоятельство ему известно. «Через каких-нибудь 3 месяца у нее родится ребенок. Ваше сиятельство, так любите детей, что, конечно, это доставит вам большую радость», заметил Степан полупочтительно, полуфамильярно. Нельзя было определить, Звучала ли в его голосе ирония, или же он совершенно искренно произнес эту фразу. Глаза князя Андрея Павловича сверкнули гневом. У меня только один ребенок, тот, который родится, не мой, я его не признаю и никогда не признаю. Степан в ужасе отступил на несколько шагов. Князь подошел к нему ближе и сдавленным шепотом заговорил. Слуга почтительно слушал, но, видимо, было, что речь князя производила на него страшное впечатление. Он становился все бледнее и бледнее. «Понял?» — спросил его князь. «Понял. Слушаюсь!» — таким же сдавленным шепотом произнес Степан и, шатаясь, вышел из княжеского кабинета.